Глава седьмая. «Вот так выглядит урна, подготовленная к выдаче», — сообщил господин в костюме антрацитового цвета и темно-синем галстуке, когда они вместе обратились к нему за консультацией в городском бюро ритуальных услуг. Он поднял перевязанную высокую коробку с наклеенным адресом и поставил на специальный столик между собой двумя женщинами, так что над краем коробки теперь только-только виднелась его голова». Но внутри находится медная модель, поэтому она довольно тяжелая, а вот с вариантом из ясеневой древесины упаковка будет намного легче, обратился он к Веронике, которая попробовала поднять коробку, взявшись обеими руками. Вероника кивнула. Вместе с урной она получит официальную справку о содержимом коробки для предъявления на таможне при въезде в Канаду, если это потребуется, продолжал сотрудник похоронного бюро. В расписке о получении надо будет указать, как она намерена поступить с урной прахом, то есть собирается ли она хранить прах дома или развеять, и если последнее, то где? Над озером, рекой, морем, в лесу или в горах, хотя все это чистая формальность. Над рекой уточнила Вероника. Вообще это не имеет значения, заметил сотрудник. Над рекой, повторила она, над рекой святого Лаврентия. «Прекрасно!» — кивнул похоронщик. «Над рекой этого достаточно». «Да нет же, над рекой святого Лаврентия», — настаивала Вероника всхлипывая «Но тут же спросила, можно ли оплатить счет карточкой». «Разумеется», — ответил сотрудник. «Она даст ему номер карточки, он быстренько проверит данные, и вот еще. Имеется ли у нее контактный адрес в Швейцарии?» Вероника назвала отель, но Изабелла велела записать ее адрес, они ведь подруги. Чуть позже они опять зашли в то кафе, откуда видны башни собора, но на этот раз сели за столик на улице под утренним солнышком и заказали черный чай. Изабелла помогла Веронике уладить все необходимое. Свидетельство о смерти Мартена, которое полицейский принес Веронике в отель, уже сдано. Кремация назначена, срок выдачи урны с прахом не более трех дней. Вероника благодарила Изабеллу, для нее такая помощь неоценима, а ведь Изабелла вовсе не обязана ей помогать. Изабелла возражала, она ведь помогала Веронике от души. Три лебедя медленно плыли против течения Лимата по направлению к озеру. На ратушном мосту стояла седовласая женщина с маленькой вертлявой девочкой. Девочка то и дело лазила в бумажный пакет в руках у бабушки и пригоршнями бросала лебедям хлебные кружки. «Вот видишь», — сказала Вероника, — «жизнь продолжается». Изабелла кивнула. «Жизнь продолжается. Она тоже всегда об этом думает, когда прощается с кем-то из своего отделения, когда выходит из зала крематория, а на улице чирикают птички и светит солнце. Она всегда думает, как же это прекрасно — жить дальше». Вероника заговорила о другом. Непонятно, надо ли устраивать какую-то панихиду. «В церковь они с Мартеном не ходили, вот разве что пригласить родственников и друзей, нет?» На мосту какой-то прохожий фотографировал японскую пару по их просьбе. Собирают доказательства о поездке в Швейцарию. Вероника помешала ложечкой чай. «Есть у нее еще одно пожелание, но она, наверное, слишком много хочет». «Какое пожелание?» «Не могла бы Изабелла показать то место, где умер Мартен?» «Да, она охотно это сделает». «Охотно, в самом деле. Разве это не связано для нее с неприятными воспоминаниями?» Изабелла на минутку задумалась. Похоже, все происшедшее еще не перешло в разряд воспоминаний. Оно и до сих пор представляется ей невероятным, как сцена, которую можно повторить с другой концовкой. Он помог бы ей затащить чемодан в вагон, постоял бы немного, попрощался бы с легким поклоном она поехала бы в аэропорт и улетела в Неаполь, нашла бы там катер и сидела бы теперь не в Цюрихе с жительницей Канады, которую знает ровно со вчерашнего дня, а на Стромбели и пила бы со своей давней подругой Барбары чай, а то и сицилийская народовола увитая виноградом беседки, насрывала бы спелые ягоды. Вместе они пошли пешком к вокзалу, Изабелла провела Веронику через холм Линденхоф, одно из самых любимых ее мест в городе где когда-то стояла римская крепость, и где открывается вид на Лиммад, Ратушу и Нидердорф, и где башня кафедрального собора, оказавшись почти на уровне глаз, выглядит не такими уж самоуверенными. Подростки целым классом сидели на площади с альбомами для рисования, а учитель, завязавший в конский хвост свои тронутые сединой волосы, переходил от одной группы к другой и раздавал указания и комментарии. Чуть поудаль старички в беретах и шерстяных шапочках двигали туда-сюда большие шахматные фигуры. Изабелла с Вероникой уселись возле большого фонтана на каменную ограду, которая завершает площадь и резко уходит вниз к домам на берегу реки. Смерть, заговорила Вероника, это самое невероятное в жизни. К ней невозможно привыкнуть. Я взглянула на Изабеллу, может, та думает иначе? «В доме престарелых смерть частая гостья», — промолвила Изабелла. «Но по-деловому с ней умеют обращаться только похоронщики. А я каждый раз не нахожу себе места, если тот, с кем я только что разговаривала, вдруг лежит и не дышит. Куда пропали смех и речь, куда ушли мысли и воспоминания, где богатство целой жизни». Порой она представляет себе жизнь, как большой кипящий котел с супом, из которого черпаком наливают полную тарелку, когда человек появился на свет, а потом из нее поедят-поедят, под конец сольют в котел остатки. Вероника улыбнулась, образ ей понравился. Жизнь, как таковая, не пропадает, да, но жизнь Мартена все же пропала. Причем сама она, Вероника, с ней так и не познакомилась по-настоящему. «Мартен сумел прожить свою жизнь до конца», — возразила Изабелла. «Вон там впереди в стену врезана римская плита, где две тысячи лет назад впервые был письменно упомянут Цюрих. И это плита над гроби ребенка». Вероника вздохнула. «Вытащила из сумочки пачку сигарет», — протянула Изабелли. «Спасибо», — ответила Тайя Курю. «Вам не помешает?» Нисколечко заверила ее Изабелла, удивленно разглядывая фото ампутированной ноги, красующиеся на пачке прямо под названием сигарет. «Канадское предостережение», — пояснила Вероника, — «только пользы от него никакой, как видите». Она прикурила сигарету от зажигалки и сделала глубокую затяжку. Школьники даже собирают эти картинки для обмена. Обрубок ноги меняют на легкое курильщика, суженные артерии на опухоль, и обе рассмеялись. Они хотели уж было покинуть Линденхофф, как вдруг Изабелла заметила, что один из школьников запечатлял на листе их обеих. Легкими штрихами он нарисовал фонтан и стену, где они сидят рядом, Вероника с сигаретой и на заднем плане купола высшей технической школы университета, а совсем позади башни собора. Изабелла остановилась. Мальчик взглянул на нее снизу вверх. «Вы себя узнаете?» Изабелла кивнула. «Можно мне взять рисунок с собой?» Мальчик вырвал листок из блокнота и протянул ей изящным движением. «Цена одна сигарета». Изабелла окликнула Веронику, которая уже ушла вперед, попросила у нее сигарету для художника и показала рисунок. «О, как чудесно! Это же мы!» — воскликнула Вероника и протянула мальчику всю пачку. «Но будь осторожен», — добавила она, указав на ампутированную ногу. «Клево!» — хмыкнул школьник.